Ломихинский бой. Казачья Таловка это крошечный дотла сожжённый посёлок, где уцелели три смуглых мазенки, да неуклюжи и долговязо торчатом горелые всюду печи. Халупа, где теперь они остановились, была набита сидявшими и лежавшими красноармейцами, они прибились здесь в ожидании похода. Их не трогали, не тревожили. Никуда не выживали. Как лежали, так и остались лежать. Сидевшие потеснились, уступили лавку, сами разбудили иных храпевших особряна, мешавших разговору. Уж набухли степными туманами сумерки, в халупе было темно. Не wiadomo откуда бойцы достали огарок церковной свечки, приладили его на склизкое чайное блюдце. сгрудились вокруг стола, разложили карту, рассматривали и обдумывали подробности утреннего наступления. Чапаев сидел посредине лавки, обе руки положены на стол, в одной циркуль, в другой отточенный остро карандаш. Командиры полков, батальонные, ротные и просто рядовые бойцы примкнули кольцом. То облакатились, то склонились, перегнулись над столом, и все высматривались пристально, как водил Чапаев по карте, как шагал журавлиным ломанным шагом маленьким белым циркулем. Фёдор и Попов уселись рядом на лавке. Тут по сердцу сказать, никакого совещания не было. Чепаев взялся лишь ознакомить, рассказать, предупредить. Все молчали, слушали, и ныне записывали его отдельные указания и советы. В серьёзной тишине только и слышно было чепаевский властный голос, да свисты да хрип успящих бойцов. Один, что в один стол углу расшустелся весёлой свирелью и сосед грязной подошвы и сапожища медленно и внушительно провел ему по носу. Тот скачил, тупо и неочуханно озирался с просонья, не мог ничего сообразить. — Тише ты, брюква! — погрозил парню сердито. — Кого тише! — и спящие глаза его были бессмысленны и смешны. парня привели в себя, дав тумака в спину. Он поднялся, протёр глаза, узнал, что тут Чепаев, и сам приподнявшись, кротко на носки до самого конца вслушивался внимательно в его речь, может и не понимая даже того, что говорит командир. Скоро подъехали из Александрова Гая остальные чепаевцы. Они подвалились в халопу, и давка теперь получилась густеейшая. Чапаев продолжал поучение. Если не сразу не выйдет тут ничего, непременно в раз, как наскочил, тут к чему никуда и шагу подать. Всех отсюда спустить теперь же часа через 2, поняли? Упор Тартура до зари надо быть. чтобы всё в темноте, когда и свету нет настоящего. Понятно? Кивали ему согласными головами, тихо отвечали. Поняли, конечно, в темноте. Она темнота-то как раз. Приказ у вас на руках, продолжал Чапаев. Там у меня часы все указаны, где остановиться, когда подниматься в поход, Верить надо, ребята, что дело хорошо пройдёт, это главней всего. А не веришь когда, что победишь. Так и не ходи лучше. Тел указал только часы до места. На этом одном не победишь. Самому всё надо доделать. И первое дело осторожность. Никто Не должен знать, что пошли в наступление. Ни-ни-ни. Узнают — пропало дело. Коли попал на дороге казак или киргиз, да и мужик все одно — задержать, не пущать. Потом разберем. — Есть таковые, — молвил кто-то из угла. — Есть и держи, — подхватил Чапаев весело. Ты на него, на казака-то, оглядывай со всех сторон. Знаешь, какой он есть? Выскочит в раз с-под стола. Он тут-то дома, все дорожки о враге, все знает. Это опять же запомни. Да не рассусоливай с ним, с казаком. Будешь сусолить, он тебя сам в жилу вытянет. Правильно. Это как есть. Казак повсегда за спиной. Деловая часть беседы кончена. Всемогущий Петька достал хлеба, вскипятил в котёлочке воды, раздобыл в сахару шесть обсосанных серых кусочков. Компания весело зашумела, гвалт в избушке вырос густой и ядрёный. Бойцы, спавшие доселе походным чугунным сном, попросыпались, недоуменные Кто от крика, кто от смелых пинков, от шарканья по лицу с сапогом, винтовкой, шинелью, как угодит. Заторопились всяк со своей посудой, через пяток минут отодвинули столик на середку, а в круг попритыкались на седлах, на досках, на поленьях, а то и спустились на корточки, приникли к полу. толковная жёлтая светиушка поблёскивала кротко, и были видны только оплывшие чёрные тени да восковые пятна вместо лиц. Фёдор чувствовал себя необычайно в этой удивительной новой обстановке. Ему казалось, что никто его вовсе не замечал. Да и кому, зачем его было замечать? Ну, комиссар, так что ж из того? В военном деле Он указать пока ничего не мог. Политика и тут, не время пока заниматься. Откуда же его и заметить? Будет время, сойдёмся, подумал он про себя. А теперь можно и в тени постоять. Он даже одиноким себя почувствовал среди этой тесной семьи боевых товарищей. Ему стало даже завидно, что каждый из них вот хотя бы этот Печка, чумазый голчёнок, и он тут всем ближе, роднее, понятнее его Клычкова. А как они все чтили своего чапая, лишь только обратиться к которому, обалдеет человек. За счастье почитает говорить с ним. Кали похвалой подарит малый, хвалёный её никогда не забудет. Посидеть за одним столом с Чапаевым, пожать ему руку — это каждому величайшая гордость. Потом о том рассказывать станут, да рассказывать истово, рассказывать чинно, были сдобряя чудесной небылицей. Федор вышел из халупы и пошел было в поле, но услышал, что в избе поют. Он вернулся, протиснулся вновь к столу. слушал. Запевал сам Чапаев. Голос у Чапаева металлический, дребезжащий и сразу как будто неприятный. Но потом, как прислушаться, привлекали искренняя задушевность и увлечение, с которыми пел он любимые песни. Любимых было немного, всего четыре или пять лет, Их знали до последнего слова все его товарищи, видно, часто певали. Чапаев мог забирать ноты невероятной высоты, и в такие минуты всегда становилось жутко, что оборвется. Но никогда, ни разу не сорвал Чапаев песню. Только уж очень, ежели перекричит, охрипнет, и дня четыре ходит мрачной тюрьмы. тучиной без песни всегда был мрачен Чапаев и не мог он ни тоскуя прожить дня что ему страшная обстановка что ему измученность походная или дрожь после боя или сонная дрёма после труда непременно выкрит десяток минут а попоёт другого такого любителя песен искать не сыскать ему песни были как хлеб как вода. И ребята его, подружны привычки за компанию неугомонную не отставали от Чапаева. Ты, моряк, красив сам собою. Тебе отроду 20 лет. Полюби меня душою. Что ты скажешь мне в ответ? Песенка шла до конца, такая же растрёпанная, пустая, бессодержательная, И любил ее Чапаев больше за припев. Он так паялся хорошо с этой партизанской кочевою беспокойной жизнью. «По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. Эх, по морям, морям, морям, морям, нынче здесь, а завтра там». Этот припев, схваченный хором, как гром по тучному небу неистово ржал над степями. Потом простенько любили про Тюркина-таманы и о том, как сидит за решёткой в темнице серой, скормлённый на воле орёл молодой. Тут пропели, проболгоурели до полуночи. Потом уткнулись кто где совчился, уснули. Наступление было рассчитано таким образом, чтобы под Сломихинской очутиться чуть станет светать. Наступали с трёх сторон полками. Стоявший здесь в Таловке полк шёл в центр, ударял на самую станицу. Два других с флангов огибали полукруг. Полки Сталовки на повозках, сговорено было отправить в скорости. Крича сейчас полтора. Но ну, теперь ещё всё было спокойно, и нет нигде мрачнейших знаков близкого боя. Фёдору не спалось. Он попытался было и сам расположиться на полу, голову положив на казацкое холодное седло. Нет, не уснуть. То ли привычки нет на седлах спать. То ли от ветру, что гудит неуёмно в груди в эту первую ночь перед первым боем, им что? Десятки десятков раз бывали они в боях, в драгских перекантуженных, с перебитыми костями, пробитыми головами, изрешёченные пулями насквозь, им что? Ты ничего для них тут нет диковинного. Э, коневидаль, ночь перед боем. Они таких ночей отхрапели немало. Эти ночи неразличны для них с другими тихими ночами. Но у каждого непременно у каждого была здесь когда-то в жизни своя первая боевая ночь. И тогда он, верно, как Фёдор, бушевал в этом хаосе нерешённых противоречий и мрачных ожиданий. Беззвучно ныл от томительных мыслей и чувств. Не спалось. И не только не спалось, тяжело было необъяснимой небывалой тяжестью. Посмотрит кругом. При мертвенном взблеске церковного агарка видно, как разбросались, скорчились и... перевелись на палубе бойцы в общей куче без разбора так же вот на поле битвы верно валяются трупы в беспорядке в огоньи искрученных поз в то грудками, то в одиночку, то ровными цепочками скошенных пулемётами бойцов в полумраке лица казались бледней, как в мертвецкой и храпы То срываясь за упами, то раскатываясь протяжными свистами и вздохами, напоминали стоны. Фёдор вышел из халупы, чувствуя, что не заснут. Илучше ли на ядрёный воздух морозной ночи? А ночь тихая, чёрная, степная. Высоко в высоком небе зелёные звёзды Вечер лёгкий, вольный, какой бывает только в степи. Среди развалин сожжённой станицы под открытым небом расположился полк. Кои где, у догоревших костров можно было рассмотреть склонённые фигуры одиноко сидевших бойцов, то дежурные, то как он, такие же вот горемыки, измученные бессонницей. не знающие, как перед боем скортать ненасытное время, они лениво подбрасывали в огонь мокрые щепки и потные прутики, собранные в степи. Дров в степи не достать. Рабоченно шевелили уголья, чтобы не стух костёр, не остаться бы в чёрной, глухущей тьме. Там, где сомкнулись трое-четверо в круг костра, Идёт возня с котелками, там варят похлёбку и чай, пропадает дальним громом ракочущих хохоток, пробавляются ребята прибаутками, по-своему ухлопывают предпоходные часы. А ночь, темнущая, тёмная и строгая, оползла кругом, опаясалась страхами. Рассыпалось в миллионах тонких шорохов, Они только жутче заострили молчание степи. В степи у развалин, будто привидения, Ворочались плавные, величественно огромные, мохнатые верблюды. Ныряли шустро во тьме какие-то странные тени. Из черного мрака на светлую и дрожащую полосу огня выскакивали вдруг человеческие фигуры и также внезапно быстро исчезали в чёрную бездну ночи во всём было неизъяснимое строгая сосредоточенность явственное ожидание чего-то крупного и окончательного ожидание боя сколько потом не приходилось фёдору проводить ночей в ожидании утреннего боя Все они эти ночи похожи одна на другую своей строгой серьезностью, своим углубленными сумрачным величием. В такую ночь, проходя по цепям, шагая через головы спящих красноармейцев, густо мозги наливаются думами о нашей борьбе, о человеческих страданиях, об этих вот искупительных жертвах, что трупами червивыми остаются безвестные жертвы. на полях гражданской войны. Вот они лежат, истомлённые походами бойцы, а завтра, чуть забрезжит свет, пойдут они в бой, и цепями, и колоннами, колоннами и цепями, то залегая, то вскакивая в перебежку, то вновь и вновь, западая ничком в зверковые ямки, нарытые в спешку крошечным заступом или просто отцарапанные мёрзлыми пальцами рук и многих не станет навеки не станет они безмолвные недвижимые останутся лежать на пустом поле каждый из них оставшихся в поле на расклёв воронью такой маленький одинокий так незаметно пришедший на фронт и так бесследно ушедший из боевых рядов. Каждый из них отдал все, что имел, без остатка, и молча, без барабанного боя, никем не узнанный, никем не прославленный, выпал он неприметно, словно крошечный винтик из огнедышащего стального чудовища. Федор увидел, как здоровенный кудрявый парень склонился над огнем, возится с картошкой, перевертывает, прокалывает ее на холодеющих угольях костра. Он нет-нет, да и сунет в пепел штык, выхватит оттуда пронзенную картошку, пощупает пальцем, робко к губам ее поднесет из огня-то и живо отплюнет, сошвырнет со стрия обратно в пепел, Он весь поглощен своим невинным занятием. Верно и у него в голове теперь целый рой неотвязчивых мыслей, быстрых и переменчивых воспоминаний. О чем он думает так сосредоточенно, вперившись неотрывным взором в потухающий костер? Уж непременно о селе, о работе, о жизни, которую оставил для фронта, и к которой вернулся бы, ах, вернулся бы, с какой радостью и охотой. Да мало ли что передумает он в эту ночь. А вот поутру привезут его, может, сюда же, с оторванной ногой, с пробитой грудью, с расколотым черепом, и будет страшно хрипеть медленно и напрасно, И с обувным скрежетом распрямлять перебитые хрусткие члены будет страшенный дик, весь залитый кровью, весь облепленный кровавыми багровыми сгустками. Снимут с него вот кем-то нежно любимую чёрную шапку кудрей, обреют широкую круглую голову, И станут копаться в чутком окровавленном теле стальными ножами и иглами. Брррр! А сосед, вон этот мужичок, что с рыжей бородой, уж не молод, ему под сорок годов, тоже не без думы сидит. И ничего-то, ни словечка единого не говорят друг с другом. Оба полны своими особыми думами. У каждого теперь обостренно, учащенно пульсирует собственное, связанное со всеми и ото всех особенная жизнь. Не до разговоров, тут речь не к месту. Он сидит, рожебородый мужичок, будто смерз и остыл в неподвижной позе. Руки скрестил по животу. Вобрал под себя охолоделые ноги, немигающим полуночным взором приковался к костру и думает. Завтра он также, быть может, без движения останется лежать на снежной равнине среди других, как он, обработанных в трупы, чернеющих и багровеющих на чистом рыхлом снежном ковре. Только в одном... В единственном месте около виска снег пробуравит чёрной дыркой алая кровь больше не будет кругом никаких следов эти вот худенькие веснушчатые руки уже не будут сложены на животе они будут размётаны как в бреду по сторонам и будет похоже словно мужичка распяли и невидными гвоздями приколотили к снежному лону. Оловянный взор будет так же неподвижен, как теперь. Мертвый, остывший взор похолоделого трупа. Федор живо себе представил эти мертвые картины, оставшиеся в памяти от прошлой войны, когда подбирал и лечил раненых солдат. «Кто идет?» как ликнул часовой свой товарищ пропуск затвор часовой с руки на руку перекинул грузную винтовку пожал от холода плечами и зашагал пропав во тьму Фёдор вернулся в халупу там неистовый метался храп и свист прицелился в первую скважину мерзпящими телами изловчился, протиснулся и загнулся, лёг. Лёг и уснул. Было ещё совсем темно, когда поседлали коней и сталовки зарысили на порт Артур. Кстати, от чего это назвали порт Артуром? Это маленькое, но не дотла сожжённое селение пробирало дрожь по всех недоспанная нервная дикое живота. Перед рассветом степи холодной и строго сквозь шинели сквозь рубаху впиваются тонкие ледяные шилья. Ехали не разговаривали, только под самым порт артуром, когда сверкнули В сумрачном небе первые разрывы шаrapняли. Обернулся Чепаев к Фёдору. Началось. Да. И снова смолкли, и ни слова не говорили до самого посёлка. Пришпорили коней, поскакали быстрее. Сердце сплющивалось и замирало тем необъяснимым, особенным волнением, которая обладевает всегда при приближении с местом боя и независимо от того труслив ты, ероб ока или смелый отважен, спокойных нет. Это одна рыцарская болтовня, будто есть совершенно спокойные в бою под огнём. Э таких пней в роду человеческом не имеется. Можно привыкнуть казаться спокойным, можно держаться с достоинством, можно сдерживать себя и не поддаваться быстро воздействию внешних обстоятельств это вопрос иной, но спокойных в бою и за минуты перед боем нет, не бывает и не может быть. И Чапаев, закаленный боец, и Федор, новичок — оба полны были теперь этим удивительным состоянием. Не страх это и не ужас смерти. Это высочайшее напряжение всех духовных струн, крайнее обострение мыслей и торопливость, невероятная непонятная торопливость. Куда надо торопиться, так вот особенно спешить, этого не сознаешь и не понимаешь... Но все краткие, быстрые, чуткие взгляды всё говорит о том, что весь ты в этим мгновении стихийная торопливость. Фёдор хотел что-то спросить Чепаева, хотел узнать его мысли, его состояние, но увидел серьёзное, почти сердитое выражение чепаевского лица и помолчал. Подъехали к порту Артуру. Здесь стояли обозы, На пепелище сожжённого посёлка сидели кучками обозники-крестьяне, наливали из котелков горячий чай и вкусно так сытно, аппетитно завтракань. Чапаев соскочил с коня, забрался на уцелевшую высокую стену, сложенную из кизяка, и в бинокль смотрел в ту сторону, где рвалась шрапнель. В сумерки уже расползались, было совсем светло. Здесь пробыли несколько минут и снова на коней поскакали дальше. На встречу крестьянская подвода, в ней что-то лежит, укрытое старенькой истрёпанной сермягой. Что везёшь, товарищ? Кого-то солдатика поранило? Фёдор взглянул в повозку и рассмотрел под сермягой контуры человеческого тела, повернул лошадь, поехал рядом. Чапаев продолжал ехать дальше. Тяжёлый, тяжёлый батюшка. И голову ему, и ноги. Перевязан ли? Завязали. Как же, весь укрыт. В это время раненый застонал, медленно высунул из-под серого покрывала обинтованную окровавленную голову, открыл глаза и посмотрел на Федора мутным тяжелым взором, словно говорил «Да, браток». Полчаса назад я был здоров, как ты. Теперь вот, смотри, сделал своё дело и ухожу извечен. Пусть уж пусть другие очередь за ними, а я честно шёл и до конца шёл, сам видишь, везут. Обрывки этих мыслей проскочили у Фёдора в голове, и было невыносимо тяжело от того, что это первый. Будут другие, ну так что ж? На тех спокойнее будет смотреть, на то и бой. Но этот первый... О, как тяжела ты, первая свежая утрата! И так же быстро, как эти мысли, промчались другие, не мысли о картинке, недавнее, вчерашнее, там, в казачьей Таловке, у костра. Быть может, он тоже, как тот, вчера только, да и не вчера, сегодня ночью сосредоточенно пропекал где-нибудь у костра полугнилую картошку, напарывал её на штык и вытаскивал, проверяя горячую раскалённую бубами. Фёдор поскакал догонять Чепаева, но тот, видимо, взял с торной. Они встретились только в цепи. И впереди к фронту из позиции тянулись повозки. Одни со снарядами, с патронами, пустые, за ранеными, другие навстречу им, только с одним неизменным и страшным грузом, с окровавленными человеческими телами.